Глава 20. Твою мам через колено. Ну что это за непруха такая? Я дёргал за строп, и только парашют намертво застрял в ветвях. Причем это уже второй. Марат свой тоже не смог сдернуть, и теперь стоя рядом, помогал справиться хотя бы с моим. В конце концов, поскользнувшись на грязных остатках снега, он злобно сказал: "Командир, может, хер с ним? Нам то что до утра торчать?"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 Не сразу, а только с утра, когда их увидят. Поэтому надо быстренько насить ноги. Да и дождь очень в тему, собачками они воспользоваться не сумеют. Так что за мной бегом марш. Ну, бегом не бегом, но быстрым шагом, постоянно вслушиваясь и всматриваясь в темноту редкоеси, группа двинул на восток. Выбросить нас должны были в районе Энгельштайна, это километров 20 севернее Ангельбурга, конечной точки нашего рейда. Поэтому теперь придется поработать ногами.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 Из дота никто не выходил, да и человеческим присутствием не пахло. Причем в прямом смысле не пахло. Я, например, фрицы всегда могу учуять по запаху кофе и порошка от прожкwidehatвшей. Сейчас пахло только отмокающей прелой листвой и сыростью. Постепенно сердце перестало подпрыгивать, и я попробовал встать. Только сразу у меня не получилось. Рюкзак перетянул, я шлепнулся на задницу. Вот ведь зараза, такой тяжеленный груз давненько не таскал, вот мышцы забились. А есть в мешках только необходимые причем еды и патронов мизер, основной вес составляли разные шмотки, взрывчатка. Я ворочаясь, встал сначала на четвереньки, а потом поднялся во весь рост, с щелчком языка подзывая свою компанию собраться вместе. Глянув на приближающихся ребят, только хмыкнул. Ну вылитые фрицы, только сильно замороженный. В немецких касках, с немецким оружием, в камуфлированных сс куртках, они сильно напоминали группу немецких диверсантов, шляющихся по своему же тылу. Кстати, документы у нас были соответствующие. По ним им были спецкоманды штурмбанфюрера Рауха, выполняющими специальные же задания. Обычная пихтура со спецслужбами старалась не связываться, поэтому при встрече с неожиданным патрулем в лесу предполагалось не стрелять, а запугав её корочками следовать дальше. Но встреч не произошло, поэтому сейчас переходим ко второй части марлезонского балета. Обследовав дот и выяснив, что он, как и предполагалось, пустой, решили остановиться в нем.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 И как последний штрих низковисящее свинцовое серое небо. Да, я так думаю, хороший, весёлый, добрый человек в таком месте долго не протянет. Поэтому их обзывают сумрачными тевтонцами. Поживив в подобной обстановке, поживив на с мрачностью обеспечена навсегда. Смеха на улицах я тоже не слышал. Даже маленькие дети шли группками, сосредоточенные, без обычных для школьников криков, толчков и писков. Взрослые тоже радостью не блистали.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 До этого народ уходил, приходил, сидел, тихо переговариваясь между собой. А тут вдруг на входе появилась фигура, которая, опираясь на палочку, резал прошкандыбала внутрь и плюхнулась за стол, стоящий рядышком с нашим. Фигура обладала погонами обер-лейтенанта язычным голосом, которым заказала кёльнеру сразу пару темного. Прежде чем принесли заказ, обер Орломог оглядел залчик и увидел тросточку Марата прислонну к столику. Немец оживился, но сразу разговор начать как-то не решился. Прихлёб из кружки, он изредка поглядывал на нас, а когда шараф заметил ее внимание, демонстративно потер ногу, то Фриц не выдержал. "Господин лейтенант, я вижу у нас одинаковое ранение, меня вот тоже в ног зацепило. А теперь старый Гофман сидит вдалеке от друзей и вынужден пить пиво в одиночку". Намек нами был понят, и через минуту Гофман сидя за нашим столом уже вовсю трепал языком, рассказал, что его ранили еще под сувалками, но кость была не задета и вскоре он опять вернется к своим гренадерам.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 целенаправленно пошли на улицу Кирхенштрассе. Именно по ней в воскресенье промаршируют эсэсовцы, а потом после того марша загрузятся в грузовики и прямым ходом отправятся на передовую. Только вот я надеюсь, после нашего выступления отправлять будет некого. Восемь мин направленного действия это не цадский пецки. Это больше двухсот метров сплошного поражения, причем не паспортного, а фактического. Прогуливаясь по церковной улице, наконец нашли место, где гражданских не должно быть по умолчанию. Но не будь же они в самом деле смотреть парад с руин двух длинных разрушенных домов. Дорогу, куда эти пятиэтажки рухнули, конечно, почистили, но сами остатки многоэтажек почти не разобрали. Судя по навалам, достались под кирпичей живых и мертвых, да и то по возможности, после чего оставили руины в покое. Так что на них стоять это все равно как по могиле пройтись. Вот и славно, трам-пам-пам. Лучшего места для закладки просто не найти. В конце концов, осмотрев все, что нам понадобится для завтрашней работы, мы опять-таки через мостик в одного канала вышли из Ангербурга. Кто-то за время нашего отсутствия никто не подходил, поэтому снова перетащив в бетонную коробку мешки, занялись приготовлением к акции. Лёшка завалился отдыхать, я стал на фишку, а Макс с Маратом стали разбирать свои смертоносные игрушки.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 Только вот своими появлениями на людях и постоянными выходами в эфир пацаны немцев беспокоили, как чири на заднице. А те уже объявляли войскам и запуганным местным жителям, в каких именно квадратах необходимо проявлять особую бдительность. Потому что при других раскладах народу тут по лесам шляется немерено, если на каждый сигнал реагировать, то ягд команды через неделю как запальные лошади свалятся. То есть в будущем надо намотать на ус, что первое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 Мы с Пучковым, сделав по закладке, занимались основным наблюдением. Только патруль тут ходил хорошо, если раз в час, а до окон ближайших домов был метров сто, и те были плотно завешены шторми светомаскировки, поэтому работали почти без опаски. Чуть позже, пропустив очередной обход патруля, мужики потянули провода, маскируя их мусором к довольно крупному ящику усилителя. Это было ноу-хау мараты наших радиостов. Они там чего-то намудрили, и теперь радиус действия приемника радиовзрывателя увеличился в несколько раз.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 Это ведь старинный замок. Значит, там и так разные подземные ходы должны быть. Зачем туда столько пленных засунули? Новые ходы копать? Да еще и лэп провели. Марат, который только что сменился с дежурства, при этом в вопросе тоже на вострелу я, отложив маслёнку, ответил: "Не знаю, Леха, Поэтому нас туда и посылают, чтобы выяснить. Ну, жопычу, ничего хорошего там точно нет. Я про это анэнербы столько всего слыхал, что мозга за мозгу заходит. У них это все практикуют, от опытов над людьми до вызывания духа Наполеона". Пучков недоверчиво хмыкнул. Скажешь, тоже Наполеона, они там к что, как старые бабки с спиритизмом занимаются? Фу. Ты не плюйся, а просто головой подумай. Для этого общества до сих пор выделяются миллионы, если не миллиарды марок. На эти деньги можно дивизии танковые строить, но эти придурки их на какие-то бабкины суеверия пускают. Вот и возникает вопрос: а может они что-то такое там творят, по сравнению с чем эти дивизии просто детки лепит? Мужики задумались, и через пару минут тишины Марат спросил: Ну, допустим, у духов они могут будущее узнать. Направление главных ударов, места дислокации войск, хотя это, конечно, бред полный, разведка гораздо надёжнее. А что еще? Ведь чудо оружие мне Аннербе занимается. Ня! Щелчком вогнав магазин на место, я поставил оружие возле стены и продолжил. И Аннербе в том числе И если можно предугадать, что следует ожидать от всех остальных изобретателей, то чего ждать от этих мистиков, никто не знает. Кстати, именно это напрягает по полной. Я подобный полустаруни жути сильно опасаюсь. Так вот, сунемся дуриком в подземелье замка, оттуда разные зомби полезли. Это что такое? Ожившие мертвецы. Р -р -р -р. Я, сделав морду, зарычал на Шараф, а он обиженно сказал: "У него серьезно спрашит, он нас каким-то зомбим пугает. А если серьезно, то и не знаю, что там будет и чего ожидать. Может, просто ССы свои ритуалы проводят, так мы их повяжем, документы заберем, и ага. А может будет то, чего никто из нас еще не видел. Не зря же нам целый полк дезатур дает в помощь. Лёха шмыгнув носом поинтересовался. Думаешь, эти самые зубми там сидят? Не зря ведь туда несколько тысяч пленных запихнули. Сделают им операцию на мозге и против нас воевать отправят. Гофман же говорил, что у них людей не хватает. Вот они решили недобор компенсировать. Хотеть фантастика, как у Беляева получается. Ты помнишь, как в голове Профессор Доуэлл? Только там без всяких зомби было. И откуда ты про них вообще взял? Не зомби, а зомби. Это из сказок и легенд. Что ты о таких сказок не слышал? Про упырей, леших, утопленниц это да, а про зомби нет. Это Лёха, потому что детство у тебя было хорошее, иностранным влиянием не испорченное. А зомби это гаитянское народное творчество. Тут опять в лес шараф. Он до этого сидел тихо, видно, что вспоминает. Тут вы рух выдал. Ты гекнисисикой. Я как-то с одним земляком говорил, он сам из летчиков будет. Так он рассказывал, что сорок первый самолёт из его полка со специально привезённой иконы Казанской Божьей Матери несколько раз вокруг Москвы облетел, и немцев сразу остановили. Помнишь ведь, как они перли? а тут как отрезало. А потом наше наступление пошло. Марат, ты ведь комсамолец, как ты можешь в такую чушь верить? Илья, скажи ему. Я протянув руку, натянул каскетку на нос Пучковой и пояснил: Старших надо слушать и не спорить. Было такое дело, по личному приказу верховного. А потом ее вокруг Питера возили, и там тоже немцев от города отбросили. На этом месте пояснений я ухмыльнулся продору. Странно только, почему ее по всему фронту не протащили. Наверное, не додумались, а то бы лиш в войне давно конец пришел. Но может, такой финт далеко не каждый раз срабатывает? Может, у иконы батарейки чудотворные сели, Вот теперь ждут, когда подзарядится.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 Ведь в прошлой жизни даже в передаче видел о том, как икону туда-сюда таскали, но вот забыл и все. Даже когда Колчев про Тутанхамона, то есть фу, про Темирлана говорил, я про Божью Матерь-а не вспомнил. Надо же получается, правду по телевизору про нее трендели. Только все равно считаю, в людях все дело было, да в резервах. Не успей подойти из Шелоны Сибири, мужики ополченцы дрогнули, и все, пипец. Никакие иконы не помогли бы. Так что теперь по-хорошему именно с тех ребят, что в мерзлую землю под ложились, и надо новые иконы писать. А вот такой вот материализм.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 Правда, перед этим я сказал: "В избежание случайности с этой минуты все разговор только по-немецки. Понятно?" "Яwohl". "Ну тогда за мной". К нужной точке подошли как раз с первыми лучами солнца. Её просите. Ну надо же, даже в этом болотно-хмарном краю тоже солнышко бывает. Я за эти дни даже соскучиться по нему успел. А то в Германию попали, как к мору угодили. серость, хмарь, низкое свинцовое небо, черные деревья. Ну только солнце вылезло, сразу все поменялось.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 Да ещё появились нацистские флаги, вывышенные в окнах домов. Так как их вчера не было, то это означает, что подготовка к параду идет полным ходом. Даже наглядную агитацию развесили. Да. А эта церковная улица довольно оживленное место. Блин, может выйти нехорошо, если гражданских покрошим. Перед Максом очень неудобно будет. Глядя на повозки людей, так и шмыгующих по Кирхенштрассе, раздраженно сплюнул. Зараза. Ведь только вчера была тихая улочка. Хотя руины, в которых делались закладки, почти на выезде из города, да будем надеяться, что основная масса восторженных зрителей останется в центре. Постепенно беготня прекратилась, и до меня стали доноситься обрывки речи, звучащие по матюгальнику. Ага, началось. Сейчас они помятингуют, и потом эти прибалтийские суки пройдут маршем до наших мин. Дальше входить точно не придется. От избытка чувств пихнул ботинок наблюдающего за своим сектором гека. Он оторвавшись от бинокля, показал небольшой палец, Дескать, все просто замечательно складывается, и мы опять прилипли к оптике". Мы чугальник минут сорок. Потом наступила тишина. Ну все, скоро вся эта сс кодла будет здесь. Я проверил коробочку рации, выставленную перед собой. Нормально работает. Потом справа послышался шум двигателей, повернувшись туда, засек подъезжающий с грузовиком автобус. Делес на автобус зачем? Офицеров возить с комфортом. Ну-ну. Теперь вам только их трупы фрагментарные возить придется.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 Поняв, что я никак не реагирую, сначала недоуменно взглянул на меня, а потом перевел бинокль и охнул. Твою ж мать, это что же? Что же делать будем, командир? Что делать, что делать? Портянки сушить. Ну трожь в комок холодный скрутила, и взмок я сразу как мышь, пытаясь принять правильное решение. А потом, представив, как эти яркие фигурки сначала падают в придорожную грязь, и сразу следом их накрывает облако взрыва, добивая кирпичами оставшихся в живых, осторожно убрал руку от передатчика. Фух. Судорожно выдохнув, отложив оптику в сторону, просто перевернулся на спину и, глядя в такое высокое синее небо, спокойно сказал: "Делай как я. Рацию только не зацепи, а то шумнешь случайно, наши ты засегдал, примут". Он, наверное, кивнул, потому что ответа я не услышал, а потом немного пошебуршившись, так же как и я, закинув руки за голову, уставился вверх. Лежали долго, минут тридцать.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 Он и мне попробовал сразу толкнуть благодарственную речь, только я типа попознание присяг и построив своих людей куцы колонны повел в сторону озера, где нас должны были подобрать гидросамолёты. Предварительно продали радио подтверждение эвакуации, и только потом рванули. Единственная задержка произошла, когда педантичный Макс поинтересовался судьбой оставленных зарядов. Командир, неужели мы ми мины не так и оставим? Это же но очень плохо. Там ратил взрыватели, за это строго спросят.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 Тогда за мной километров десять проскочили в внаглую по нешироким лесным просекам, но потом пришлось свернуть. Просто по пути нос к носу столкнулись с патрулем, который передвигался верхом на велосипедах. Но они даже документ у нас не проверили. Да, мельчают фрицы. Хоть и патруль был не фельд жандармерии, которым плевать на любые чины и радо войск, а фольксштурма, который при виде сессов подобрался и козырнул мне так, что чуть не свалился с велосипеда. Я посчитал, нужно уйти подальше в лес.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 едкое стрикатание с присвистом. Еще не поняв, откуда он идёт, начал крутить головой, а Гек, врубившись быстрее, протянув руку, спросил: "Ого, это что за бублик?" Марат удивленно подхватил: "Немецкий, смотри, вон свастика, я никогда таких не видел. Командир, не знаешь что это?» "Я знал". Еще как знал, только вот сказать ничего не мог. Заклинило напрочь, только и получалось, что в холостую открывать рот и хлопать глазами